«Мы убедимся в этом», — сказал баронет. И прибавил, «Никола был во время убийства, не правда ли?» «Да, но он спасся». «Твоя мать, вдова пар сильно привязана к нему?» «Смотря по обстоятельствам». «Впрочем, мне кажется, если бы его упекли в преисподнюю, она бы не очень сокрушалась о нем». «А ты любишь его?» «Я терпеть не могу». «Я бы охотно пошел посмотреть на его казнь!» Вильямс молча подошел к столу и вынул из него дорожную книгу, испещренную иероглифами. Книга эта была не что иное, как список всех подчиненных ему агентов, найденных коляров. Перелистывая книгу, он остановился на отметке такого рода. «Николов двадцать лет был сослан на галеры за воровство, взлом и покушение на убийство». Бежал из Рошфора в 1840 году, преследуемый полицией. Он успел скрыться. Бесследно и совершенно изуродовал свою наружность. Впрочем, можно признать последующие приметы. На левой стороне груди виден шрам, как бы от удара ножа. Вильямс закрыл книжку. Очевидно, что человек с подобными предшествующими данными окажется в глазах полиции, способным на новое убийство. Роккомболь следил с любопытством за баронетом. И, продолжал он, его бы обвинили в убийстве Коляра. Но ведь он не убивал его. Все равно мне нужно, чтобы именно он был его убийцей. Но он отвергнет наказание». У нас будут свидетели. Кто же, спросил Рокэмбол. Во-первых, ты, милый забавник. Ты покажешь под присягой, что сам видел, как Никола убил Коляра. А другой свидетель? Вдавав и пар, ведь ты говоришь, что она не очень-то дорожит им. Да, но ведь он поплатится за это головой, сказал Рокэмбол. Конечно. Так что ж? Но ведь он же не виновен. — Дитя моем, — сказал баронет равнодушным тоном, — ты еще молод, и мне придется призаняться твоим воспитанием. Запомни хорошенько, что в этом мире не виновен только тот, кто имеет во всем удачу. Никола не имеет ее, и все тут. — Так значит, эта неудача — великая преступница, — сказал рокомболь. Потом прибавил про себя, что за странная идея пришла в голову капитану желать казни Никола. Впрочем, это меня не огорчает. Он надоел нам, да и порядочно разорял нас. Возвратимся к Жанне, которую мы оставили в ее комнате, в то время как растворилась дверь, и рета доложила граф Арман де Киргатс. Жанна ожидала появления Армана и дрожала, как в сильной лихорадке. Сердце ее сильно билось, она едва дышала от волнения. Вдруг она отступила в ужасе, по лицу ее разлилась смертельная бледность и выражение немого отчаяния. Глаза блуждали, как будто видели перед собой развершуюся пропасть. Вошедший был совсем не тот, кого она ждала, Жанна замерла в оцепенении. Это был не Арман, а баронет Вильямс. На нем было изящное дорожное платье. Он вошел с непокрытой головой. Наружность его носила отпечаток кроткой и серьезной задумчивости. Он медленно направился к Жанне. Все еще бледный и неподвижный, как пораженный громом, взял молча ее руку и поцеловал. «Сударыня!» — сказал он нерешительным голосом. — Простите меня. Я граф Арман де Кергац. Эти слова вывели ее из оцепенения, и она вскричала, вся вспыхнув. — Вы? Вы Арман? — Я, — отвечал он. — Я граф де Кергац. — А! — вскричала с негодованием Жанна. — Вы лжете, сударь! Вильямс ожидал этого. Он вопросительно, но молча посмотрел на вишню. Она произнесла, заикаясь. — Да, сударыня, это граф.